Анекдот пятый. Он начинается с изложения некоторых соображений по истории античных и новых литератур, о том, как пишутся стихи, повести и рассказы, о фонетических эквивалентах семантики, как Марианна искала панторифму к объяснению в любви. Пастораль Шел дождь, и лужи были так полны что казалось, если их не выльют, они растекутся и замочат скатерть. Вероятно, в классической литературе куда больше иронии, чем мы предполагаем. По-моему, слова «Яго» об Отелло и Дездемоне, изображающих животное о двух спинах, просто смешные слова, весело сказал я. Марианна молчала. Я с тревогой заметил, что радиус шара стал еще меньше. Потом она спросила, буду ли я писать поэму, но меня она не слушала и рассказывала о том, как она ровно ничего не делает, и что ей тоже не худо бы написать поэму. Мы постояли под дождем, потом пошли дальше. «Я не успеваю ничего делать». Как только я сажусь за стол и вижу голубоватый, как лезвие, отлив прохладной бумаги, в которой отражается скошенный циферблат, я уже думаю о том, что скоро надо кончать. Как мало я научилась! Как трудно извлекать хоть маленький опыт из уже сделанных вещей! Все, сделанное мною, — это все, сделанное сначала». И сделанные раньше ничему меня не научило. Вероятно, поэтому я всегда похожа на свой голос, слова, жесты, манеры. Хорошо, что всего этого у меня довольно много, и можно делать самые разнообразные картины, но, знаете, неповторимых калейдоскопических изображений из этого все-таки не сделаешь. По неопытности я даже говорю лучше, чем пишу». А в детстве мама заставляла меня писать какие-то нелепые письма с описаниями и подробно заносить свои впечатления о виденном и прочитанном. Мама знала, что писатели должны сравнивать вещи. Однажды я разозлилась и сравнила облако с тортом. Мама была очень довольна. Нет, не о любви. Дождь разрыдался как девочка, требовательно и громко. Он колотился о стекла и исползал с дивана, судорожно передергиваясь на булыжниках. Прохожие пытались его успокоить. Откуда-то принесли стакан холодной воды, но он дернулся, расплескал воду и раздраженно огрызнулся длинной кривой молнией. Она помолчала, потом тихо спросила, Теперь вы что-нибудь скажите, пожалуйста. Я? О, извольте. Знаете, Марианна, по своей принципиальной сущности фонетическая система русского классического и в значительной степени и современного, даже хорошего стиха, глубоко натуралистична. Я вспомнил о том, как смешон человек, серьезно оправляющий свой галстук, будучи подвешенным за ноги. Но потом подумал и добавил. В этом отношении поэты значительно отстали от лингвистов, давно оставивших праздную затею найти фонетические эквиваленты семантики. Девушка опять присела на диван и теперь плакала тихо и сосредоточенно, только молний было больше. Они на наотмашь рубили небо, и было ясно, что девушка сердита и серьезно угрожает кому-то. Марианна спросила, — Вы действительно меня любите? Я протер очки и, расстроенный, рассказал Марианне о том, как Галя вчера разлила на моем письменном столе чернила. Потом я сказал Марианне, — Да, я люблю вас. Я, наверное, очень люблю вас. Мне, конечно, нужно было узнать, что же она думает обо всем этом, потому что я действительно очень любил ее. Но я был уверен, что об этом не следует спрашивать и что надо говорить только о серьезных вещах. Поэтому я сказал ей, передайте привет вашей милой маме. Потом подумал и рассказал, как чернила затекли под пишущую машинку, и как я испачкал пальцы. Потом еще подумал и тихо сказал, — Вот, теперь вы все знаете, Марианна. В трамвайную остановку с шумом падали дрожащие освещенные вагоны. Когда женщины с зонтами обходили нас, нам на плечи стекал почти весь тот дождь, который должен был замочить женщин под зонтами. И вдруг я забыл о том, что нужно говорить только о главном, о том, что это не важно, и, главное, о том, что ее ответ уже ничего изменить не может, скороговоркой и торопливо спросил. Выпадая из шара с двухметровым диаметром, натыкаясь на реку и вспомнив о том, как курит Аня, и что-то еще вспомнив и позабыв опять, быстро спросил, торопясь и растеряв слова по дороге к губам, языку и зубам, а вы, наверное, совсем не любите меня. Я хотел спросить, любит ли она, но язык поскользнулся, и вышла какая-то чепуха. Она, наверное, не поняла, я хотел объяснить, Но так как я совершенно не любил ее, было в сущности совершенно неважно, поняла она или нет. Она сказала, нет, не знаю. Я придумывал рифмы и невнимательно слушал ее. Потом она подумала и продолжала, не знаю. Зачем вы сказали мне об этом? Ветер помахал дымом и упал на мостовую. Марианна догадалась и остановилась. Потом сняла перчатку и потрогала дождь. Мы пошли дальше. — Я не знаю, но я люблю вас. Просто не знаю. — Как я любила вас сегодня у Нади! Вы надоели всем. Мой Дадыр, твой Дадыр, ваш Дадыр, их Дадыр. Мне очень понравилось. Черный костюм вам идет удивительно. Это совершенно ясно. «Вот стихи ваши мне нравятся, а вы, я не знаю, по-моему, нет. Наверное, я не люблю вас. То есть я определенно не люблю вас. Что вы, Аркадий?» Потом она попросила проводить ее. «Господи, какой вы резкий! Скоро вы начнете переругиваться в трамвае. Как хороши тигры!» Потом я вспомнил и сказал, «Марианна, я люблю вас». Она рассмеялась. Это роман биржевого Маклера. Я тоже смеялся, но я любил ее сильно и уже давно. И я искренне пожалел о том, что Ван Донген не придумал для нее рамы. О, тогда я ездил бы в эрмитаж глядеть на нее и делать пометки в записной книжке. Девушка понемногу успокаивалась, но наверху. В небе все еще тревожно зажигали спички и били об пол тяжелые стаканы.